Глава вторая. Уазик уехал. Я осталась с клиентами наедине. Дмитрий Алексеевич продолжал негодовать. Колдун загипнотизировал их, орал он. И они теперь не верят моим словам. Семененко оборвала Лидия: "Ты что, и правда веришь в мистические способности колдуна? Ну разве не бред?" Семененко призадумался. Пожалуй, нет. Я считаю, что всё вполне объяснимо. Просто просто шаман обладает гениальным даром убеждения. Высказала своё мнение я. И хватит об этом, заключила Лидия. Как вы думаете, Евгения? Нам грозит опасность. Я пожала плечами. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы ликвидировать её. Дмитрий Алексеевич глубоко вздохнул. Как бы мне хотелось в это верить. Раборматал он, как бы хотелось. За ограду участка Чыты Семененко я, как и в прошлый раз, проникла первой. Только после того, как твёрдо убедилась, что путь свободен, я позволила клиентам следовать за мной. Весь день Семененко не высовывались на улицу. Лидия хлопотала с цветами в саду под моим бдительным присмотром. Дмитрий Алексеевич, сидя в гостиной, смотрел телевизор. И в течение всего дня мы его не видели. Я приглядывала и за домом, а потому особого беспокойства по поводу Дмитрия не испытывала. Семененко выбрался из дома лишь вечером. Надо сходить в магазин, сказал он. Купить продукты. Надо, согласилась Лидия. Думаю, и Евгений с удовольствием прогуляется. С огромным, подтвердила я. Супруги наскоро оделись, и наша компания покинула дом. Мы шагали по улицам посёлка, и каждый метр давался нам с колоссальным напряжением. Дело было не только в том чувстве, которое заставляет меня обеспоренно озираться по сторонам. Я ощущала, как волны страха исходят и от моих клиентов. По дороге в магазин мы повстречали одного из дачников. Он стоял за оградой своего участка, созерцал покои царивший на улице и курил сигарету без фильтра. "Здорово, Алексеевич", махнул рукой дачник Здорово, Петрович. Слышал, ментов вызывали, колдунов в гости заглядывали? Улыбнут родительно спросил Петрович с любопытством сверляя меня взглядом. Было дело? И как? Нашли что-нибудь? На лице Петровича явственно читалась искренняя надежда услышать хоть какой-нибудь намёк на существование оборотня, который потом долго можно будет муссировать на пьянках в мужской компании. Даже искать не стали. Ни уж то охмурил ментов. Недоверчиво покачал головой дачник. Семененков вздрогнул. Теперь мне тоже начинает так казаться. Он может. Ты слышал? Говорят, над его домом летучих мышей больше, чем над остальными. С моегок непроизвольно слетело презрительное фырканье. Сначала оборотни, теперь летучие мыши. Граф Дракула какой-то, что ли? Чего только люди не выдумают, лишь бы вдоль отворить свою тягу к неведомому. И плевать им, что даже в мифологии никакой связи между оборотнями и вампирами не прослеживается. Народу лишь бы было над чем поломать голову. Да так, чтобы мороз прошёл по коже. Нет, не слышала. Я вот эту чушь не верю. Азря. Он ведь теперь по твою душу волком в посёлок явится. А ты я гляжу, «Специальную бабу нанял, чтобы защищала?» Петрович покосился на кобуру с пистолетом у меня за поясом. «Это моя телохранительница». «А ты думаешь, защитит она тебя? А то, братня». «Дурак ты, Петрович». Губы дачника скривились. «Не знаю, не знаю», — сказал он. «Словами каждый разбрасываться может». «Куда топаешь-то?» «В магазин». А, ну давай. Колдун тоже там появляется временами. Дурак ты. Да ладно, я шучу. Ну, счастливо вам. Последние слова Петрович произнёс так, будто провожал нас в последний путь. И тебе того же. Вы попрощались с Петровичем и продолжили свой путь. Да, легенда, похоже, расцвела пышным цветом, заметила я. Ещё бы, воскликнула Лидия. Столько людей погибло, а милиция ничего вразумительного сказать не может. Даже не собирается этого колдуна обыскивать, будто он и правда загипнотизировал всех. Как тут не ударишься в мистику? В магазине Рудникова мы не встретили. Благополучно купив всё необходимое, отправились в обратный путь. Мы отошли от магазина на несколько кварталов, когда откуда-то справа раздался резкий мужской голос: "Эй, мужик, Мы все трое разом вздрогнули. Ещё бы, когда напряжение буквально витает в воздухе. Эй, мужик. Я повернулась в ту сторону, откуда послышался возглас. К нам приближались трое. Обычная шпана, бритая голова, рубашки на выпуск, джинсы, кроссовки. Ничего такого нового, чего бы я не видела. На какой-то миг меня даже охватило разочарование. После историй про ручных драконов и повышенную концентрацию летучих мышей. Эй, мужик, где здесь самогона купить? крикнул парень из строицы. Его физиономия показалась мне по наглее остальных. Нигде, ответил Дмитрий Алексеевич. В деревню идти надо. А почём он там? Без понятия. Слушай, мы цен местных не знаем. Вдруг нам не хватит? Дай двадцатку, а «Помоги пацанам!» Кобуро с пистолетом у меня за поясом. Браво, счета вот ещё не заметил. Семененко развёл руками. «Нет?» «Да ладно, нет! Хорош гнать! Ты, я вижу, из магазина идёшь с покупками. Наверняка с запасом взял. Ты уж извини, но не верится, что ты рассчитал всё до копейки. Верняк с дачи осталось!» Семененко пожал плечами. «Помоги пацанам!» «Хочешь, не верь. А я правду тебе говорю. Всё кончилось. Ничего не осталось. А если проверим?» «Слушай, прекращай конючить, а? Ещё проверять меня собрался». «Дай, проверю!» Наглец протянул руки к моему клиенту. «Я тебе говорю, отвяжись!» Дмитрий Алексеевич оттолкнул юного грабителя обеими руками. «Чего?» — заорал представитель уличной шпаны и бросился на моего клиента с кулаками. «Откак!» Тут уж настала моя очередь вмешаться. Конечно, я могла отпугнуть негодяя в пистолетом, но мне хотелось продемонстрировать свои боевые навыки клиентам. Тем более противники, очевидно, попались не самые сильные. Я посчитала, что справиться с ними мне будет легче лёгкого. Руки хулигана не успели достигнуть лица отпрянувшего Семененко, потому что в этот момент на челюс наглеца обрушился мой кулак. Бандит упал, Я подпрыгнула и при помощи вертушки, удара ногой, описывающей достаточно широкий круг, поставила на место двух оставшихся любителей самогона. Один из них сразу свалился с ног и располстался на земле. Другой устоял и посмел снова броситься на меня. Я ударила его коленом в живот. Противник согнулся, самый наглый из них, нападавший первым. Попытался реабилитироваться. Конечно, ему это не удалось. Мальчишка находился слишком близко от меня, и я не стала особо утруждаться. Ему хватило удара моей головой по носу. Парень тут же осел на землю и принялся сосредоточенно утирать кровоточащий нос. "Ну что?" обратилась я к хулиганам. "Продолжим?" Самый нахальный из претендентов на двадцаточку с ненавистью поглядел на меня. Взгляд его на секунду замер на кобуре с пистолетом, и я с удовлетворением заметила, как на его лице отразился испуг. Пойдём отсюда, пацаны, потухшим голосом велел он своим товарищам. Идите, идите, и чтобы в радиусе километра я вас больше не видела. А не то, я угрожающе похлопала по кобуре с пистолетом. Корчившиеся на земле хулиганы моментально вскочили на ноги. Вы уж извините нас, пробормотал парень брюшной пресс которого не прошёл проверки на прочность. Я даже удивилась, как быстро шпана убралась со свояси. Куда девалась их бравада? их уверенность в себе. Вот это да. Вот ещё на вас кликнул Дмитрий Алексеевич, когда хулиганов и след простыл. Вот это да. Похоже, Семененко даже не успел понять, что произошло. В течение минуты, которую занял у меня бой, он стоял столбом, не в силах шелохнуться и завороженно глядел на нас. Боковым зрением я всегда фиксирую всё происходящее вокруг. Зафиксировала я искреннее недоумение в глазах моего клиента. И рунда махнула рукой я. Нет, я, конечно, догадывался, что вы мастер своего дела, не унимался Дмитрий Алексеевич. Ну что вот так просто сразу с тремя пустяки. Такие, как они просто не умеют драться. Ну, знаете, Евгения Максимовна, я даже не знаю, что сказать ей. Вот вот это, вот это, да. Вот они не себе. Ой, простите. В той ночи ничего страшного не произошло. Спала я плохо, хотя обычно такое со мной случается редко. Интуиция позволяет мне чувствовать опасность задолго до её приближения. Видимо, сейчас сказывалось всё общее безумие, охватившее посёлок. Перед тем как отправиться спать, я спросила Дмитрия Алексеевича: "Вы когда-нибудь видели этих ребят?" "Никогда. Здесь всегда так спокойно. Вы думаете, они имеют какое-то отношение к нашей проблеме?" "Нет. Уверена, это была обычная шпана. Да, такое ощущение, что колдун действительно наслал на наш посёлок порчу. Я не верю в порчу, сказала Лидия. Тем не менее, сегодняшний инцидент меня обеспокоил. Представляете, какая аура меня окружала. Утро пятого мая. Кажется, мои клиенты скоро сорвутся. Хотя ничего такого и не произошло. В самом деле паранойя какая-то. Как вы думаете? Обратился ко мне Дмитрий Алексеевич за завтраком. Есть ли способ обыскать дом колдуна, минуя участие в этом милиции? Просто стоит дождаться, когда колдун уйдёт куда-нибудь, и проникнуть туда нелегально. Как? Ну, через окно, скажем. Будем ориентироваться по обстановке. Обычно с утра до обеда шаман бродит где-то в лесу. Сейчас как раз дом пустует. Мне кажется, это авантюра. Засомневался в следе. Я, например, не собираюсь лазать через окна. А мы оставим тебя на страже. Евгения Максимовна одолжит тебе пистолет. Сама она и без него неплохо справляется. Не рекомендую, — начала я, но Семененко не дал мне договорить. Ерунда. Лучше так, чем жить в вечном страхе. Решено. Сейчас допиваем кофе и отправляемся к дому Рудникова. Смотрите, — заметила я. Многие впоследствии жалеют, что не обратили внимания на мои предупреждения. Но Дмитрий Алексеевич только отмахнулся. И снова этот проклятый старый дом, как пелось в песне, и снова мы с трепетом в сердцах застыли у калитки. Дмитрий Алексеевич постучал. Ответом была тишина. Семенянко барабанил долго, никто не отзывался. На часах половина 10:00 утра. Похоже, путь открыт. Обрадовался Семененко, схватился за один из прутьев ограды и ловко вскарабкался наверх. Лидия последовала его примеру. Последний через забор полезла я, беспрестанно озираясь. И вот мы очутились в саду. «Не мог он нигде тут притаиться», — боязливо огляделась Лидия. «Не думаю», — ответил Дмитрий Алексеевич и смело зашукал к дому. Конечно же, дверь была заперта. Дмитрий Алексеевич принялся бродить вокруг дома, проверяя окна. «Вот это повезло!» — воскликнул он. «Колдун забыл сегодня закрыть их!» «Они и вчера были открыты», — заметила я. «Все, Настюш!» «Ну, тогда это свидетельствует лишь об одном. Наш колдун — самонадеянный дурак». «Мне кажется, это свидетельствует о другом», — снова поправила я. «В доме нет ничего такого, что помогло бы нам в расследовании». или от того, что можно украсть. Всё равно стоит проверить, Евгения Максимовна, выдадите ли идеи пистолет, пусть покараулят. Я пожала плечами и отстегнула кобуру от пояса, потом объяснила Лидии, как пользоваться пистолетом. Дмитрий Алексеевич уверенно зацепился за выступ на стене дома, чуть подтянулся, приставил ногу к стене. Вскоре он сидел на корточках на подоконнике и протягивал мне руку. Через несколько секунд мы оказались в помещении. Осмотр, естественно, начали с прихожей. Я внимательно обнюхала все травы, развешанные на стенах. Ничего такого, что могло бы смахивать на наркотическую зелень, не обнаружилось. Впрочем, никто из нас крупным специалистом в области ботаники не был. Ничего, кроме хлама, мы не нашли. Потом обыскали гостиную, проверили, не спрятано ли что внутри дивана, заглянули во все углы. Ничего, сплошной хлам. Правда, это также наводило на некоторые подозрения. А именно что Рудников приехал сюда вовсе не затем, чтобы наслаждаться свежим воздухом. Иначе он создал бы хоть какое-то подобие уюта у себя дома. По всей видимости, Колдум ставил другие цели. Существовала ещё и спаленка, более или менее чисто прибранная, но и её осмотр ничего не дал. Мы поспешили покинуть дом. "Ну как?" с надеждой спросила Лидия, щурясь от яркого солнца. "Никак." Чисто. Надо бы искать пристройки. Во дворе мы обнаружили подвалы, заперты на засов. Засов мы естественно отодвинули, спустившись в подвал и освечивая себе путь спичками. И здесь было пусто. Потом я обратила внимание на чердак. Нужно только приставить лестницу, брошенную подвалом к стене и забраться наверх. Здесь также особых препятствий мы не обнаружили. Чердак запирался лишь на смехотворную деревянную задвижку. И вроде паутины, и осиных гнёзд, мы ничего любопытного не нашли. Нет, тут что-то не так, засомневала Следя. Интересно, чем же он на самом деле занимается в посёлке? Оставалось проверить ещё одно владение колдуна конюшню. Вот та как раз оказалась надёжно заперта на тяжёлый подвесной замок. Это было вместительное квадратное помещение с открытой крышей. Дмитрий Алексеевич несколько раз пнул ногой по стене. Изнутри донеслось лошадиное ржание. "Похоже, правда же, ребец", сказала я. "Эти звуки вы слышали, когда проходили мимо дома?" "Да что я лошадиное ржание отличить не смогу", взбесился Семененко. "То, что я слышал в Жерепцо, не имело никакого отношения". "Но, похоже, это действительно конюшня", возразила Лидия. "Нам надо туда проникнуть". "Дверь заперта", сказала я. Не будем же мы взламывать замок. Тем более это нам вряд ли удастся. Дмитрий Алексеевич обошёл конюшню вокруг. Евгения Максимовна, Лидия, идите сюда, вдруг закричал он. Мы поспешили к нему. Видите доску? Она гнилая. На добром слове держится. Можно её выдернуть вместе с гвоздями, а потом незаметно вставить на место. Доска, о которой говорил Семененко, располагалась у самого основания конюшни, параллельно земле. Во-первых, незаметно вряд ли получится, сказала я, смотря в указанную лазейку. Во-вторых, проникнуть туда будет непросто. Вам придётся лезть, сжиматься всем телом. То, что вы испачкаетесь, это пустяки. А представьте себе, какова будет ваша реакция, когда вас попробуют обнюхать любопытная лошадиная морда. Стоит попытаться. Дмитрий Алексеевич уцепился пальцами за доску, поначалу та не поддавалась, а потом раздался хруст ломающегося дерева. Ещё немного усилий, и на месте доски зияла пустота. До нас донёсся запах лошадиного навоза и, конечно, возмущённое ржание. Вы пойдёте со мной, Евгения Максимовна? Да уж. Ты или дес, но восстанешься на страже. Дмитрий Алексеевич принялся протискиваться в щель. Я представляла себе, как будет выглядеть после этой процедуры его рубашка, и не смогла сдержать улыбки. Потом вспомнила, что то же самое предстоит сделать и мне, и улыбка пропала. Брысь отсюда, брысь! закричала Семененко, и я догадалась, что насчёт любопытной лошади оказалась права. Наконец, Дмитрий Алексеевич пробрался внутрь. Я тяжело вздохнула и приготовилась повторить его путь. Мне повезло больше, лошади на моём пути не встретилась. В конюшне я огляделась. Здесь оказалось достаточно светло. Крыша-то снята, пол был устлан сеном. В дальнем углу жался к стене небольшой жеребец. «Ничего интересного», — сказала я. «Похоже, придётся лезть обратно». «Вот чёрт!» — воскликнул Семененко. «Правда, мистика какая-то!» Дмитрий Алексеевич, весь грязный и умопомрачительно пахнущий, присел на курточке, тоскливо уставившись на неудобный выход наружу. Он уже опростунул угол в щель, когда я его окликнула. Постойте, Дмитрий Алексеевич, погодите немного. Дмитрий Алексеевич повернулся ко мне. В чём дело? Как вы думаете, что это может значить? На полу конюшни я узрела нечто странное. Кучки сина виднелось нечто похожее на остатки пищи. Скорее всего, какого-нибудь супа. И оттуда нахально выглядывала пара косточек с намёками на наличие мяса. Что вы об этом думаете, спросила я. Дмитрий Алексеевич пожал плечами. Баланда какая-то пролета. Я имею в виду, вы видели когда-нибудь, чтобы жеребца кормили косточками или мясом? Нет. Вот и я никогда не слышала, что лошади едят что-то, кроме растительной пищи. Дмитрий Алексеевич поскрёб затылок. Я же говорил, что слышал голос какого-то неизвестного мне животного. «Хищника», — уточнила я. «Судя по тому, что мы здесь обнаружили, да». «Но где этот хищник может находиться сейчас? Я лично никакого воя или рычания не слышу. Вместо этого мы услышали голос Лидии». «Ребята! Ребята!» «Что там?» — спросил Дмитрий Алексеевич. Но Лидия уже лезла к нам. «Колдун вернулся!» — сообщила она. Вскоре Лидия была с нами. Я отобрала у неё пистолет. «Влипли мы по ходу», — мрачно заметил Семененко. «Всё будет в порядке», — заверила я. «Может, нам и не придётся с ним сталкиваться. Будем сидеть тихо, он ничего не заметит». «Если шаман обойдёт конюшню и увидит выломанную доску, то сразу всё поймёт», — заметила Лидия. «Главное — сидеть тихо». Мы забрались в дальний угол, я зарядила пистолет и приготовилась дать отпор. Затаив дыхание, мы слушали, как колдун бродит по двору. Через некоторое время шаги послышались в нескольких метрах от конюшни. Раздалась какая-то возня. Рудников что-то поднял с земли. «Должна быть доску». У меня не оставалось никаких сомнений, кто-то обо всём догадался. Колдун медленно обошёл конюшню, на несколько секунд он замер у входной двери, а потом шаги начали удаляться. Что будем делать? Что потом спросила я. Не знаю, ответил Дмитрий Алексеевич. Лидия молчала. Может, убежать сейчас? А успеем Пока мы размышляли, защёлкнул ключ, поворачиваемый в замке. Заржал жеребец. Мгновение другого напряжённейшей тишины, и входная дверь резко распахнулась. На пороге стоял Рудников. В руках его топор щелились вилы. Взгляд его был угрожающий. "Что вы здесь делаете?" мрачно спросил Рудников. "Не приближайтесь", сказала я, помахивая пистолетом. "Я буду защищаться". Калдун расхохотался. Очень глупо с вашей стороны. Что вы здесь надеялись увидеть? Неужели вас заинтересовала обычная лошадь? Я, конечно, понимаю, в городе лошади на каждом шагу не попадаются. Я решила поблефовать. Мы уже видели. Мыскулы на лице Калдуна на мгновение напряглись. Он внимательно огляделся по сторонам, что показалось мне весьма подозрительным. Потом Рудников снова расслабился. «Вы не могли ничего видеть», — решительно заявил он. «Да-а-а!» Я нервно просчитывала варианты. Стоит ли ему говорить об остатках пищи, явно не предназначенных для жеребца? В конце концов, решила попробовать. «А что это за косточки там в углу?» «Я, конечно, всю жизнь провела в городе, вдали от природы, но, насколько мне известно, лошади не едят мясо». Родников сменил несколько гримас, от колебаний с примесью страха до нечеловеческой ярости. "А пошли бы вы на хрен!" сердцах воскликнул он. "Я бы мог вам объяснить, но не стану, не обязан. Считайте, я сам тут ел и пролил миску с супом". "Вы обедаете в конюшне?" повторяю. "Я не обязан ни в чём отчитываться. Хотите, обращайтесь в милицию". Повторяю, объяснение факту, к которому вы прицепились, у меня есть. А вот на вас, если люди в форме всё же приедут, я напишу заявление. Вы незаконно проникли в частные владения, да ещё угрожали мне пистолетом. Если позволите нам уйти, убирайтесь отсюда. И чтобы духу вашего здесь больше не было. Если ещё раз повторится такое, я вызову милицию сам. Хоть и терпеть их не могу, не стану греха таить. Убирайтесь. Пойдемте, Дмитрий Алексеевич. Лидия. Семененко пробормотал нечто невразумительное. Его жена и вовсе воздержалась от каких-либо речей. Я направилась к выходу. Рудников опустил вилы. Я не забывала держать его под контролем. Вскоре мы оказались на улице, буквально спиной чувствуя бурающий взгляд колдуна. Я прибавила ходу, стремясь как можно быстрее убраться подальше от злополучного дома. Клиенты семенили следом за мной. Дома мы устроили совещание, и в конце концов все согласились с выдвинутым мной предложением. А предлагала я посетить все семьи, которых так или иначе коснулась эта загадочная кровавая история. Также было бы неплохо собрать все достоверные сведения о колдуне, составить список жертв, дабы выявить между убийствами ничто общее. Если это общая, конечно, не Иван Рудников. Сначала мы направились в дом первой жертвы. Как сообщила мне по дороге Дмитрий Алексеевич, зарезанный был отставным офицером, майором вооружённых сил. Сейчас в доме, где когда-то жил несчастный, осталась вдова. Стремительно увядающая женщина после смерти мужа сошла с ума. Теперь она бродит по пустому дому и, как поговаривают, соседи время от времени беседуют с духом погибшего. Ухоженный садик, повсюду цветы, маргаритки, астры, георгины, флоксы, дельфиниум. Калитка в сад свободно открылась. Мы поднялись на крыльцо, и Дмитрий Алексеевич постучал. Существо, отворившее нам, казалось, без полум, спутанные наполовину седые волосы, отвратительного вида мешки под глазами, глубокие морщины у рта, дрожащие руки. "Здравствуйте, Ольга Викторовна", сказал Семененко. «А, "А, Дмитрий Алексеевич, проходите". Чейку? Пожалуй. На первый взгляд, в давани показалось мне сумасшедшее. Единственное, что вызывало подозрение, она полностью игнорировала меня с Лидией, будто бы нас и не существовало. Какими судьбами навестить старую надумали? Осведомила Ольга Викторовна, обращаясь исключительно к Дмитрию Алексеевичу. Расследование проводим по поводу смертей, произошедших в нашем посёлке за последнее время. Первым погиб ваш муж, и мы решили, что вы не откажетесь помочь нам. Справедливость. Ольга Викторовна обрывала Семененко. Конечно, конечно. В расследовании мой муж сегодня ночью сказал мне, что оборотень должен быть уничтожен. Силы света помогут нам в этом. Дмитрий Алексеевич глубоко вздохнул и покачал головой. Ольга Викторовна. Вы же должны понимать, никаких оборотней не бывает. Муж сказал, что бывает. Ольга Викторовна, ваш муж Умир. Его дух является ко мне. О, Господи! Ольга Викторовна, вам что-либо известно о взаимоотношениях вашего мужа и колдуна, который, как говорят, приносит несчастье? Вы мне не верите? Вот он. Вот, сейчас. Ольга Викторовна повернула голову направо, туда, где не было ничего, кроме стула. "Олег", закричала она. "Что ты им ответишь?" Мы молчали. Вдова вперилась взглядом в стул, блаженно улыбалась и кивала. «Олег говорит», — наконец снова обратила внимание она на нас, «что колдун — посланник дьявола. И он убил моего мужа за то, что он старался жить по законам Бога». «Вы что-нибудь знаете, а колдун боится креста?» — закричала Ольга Викторовна. «Вот что мне сказал муж». Если отправиться к нему в дом с крестом и святой водой. Я взяла Дмитрия Алексеевича за руку. Пойдёмте отсюда, толку всё равно не будет. Семененко встал, его примеру последовали мы с Лидией. Ольга Викторовна, спасибо за чай, но нам нужно спешить, срочное дело. Ольга Викторовна вцепилась в рубашку Дмитрия. Не хотите исполнить то, что завещал муж? Мы сделаем всё, что в наших силах. Наша троица зашагала к выходу. Хотелось поскорее покинуть дом, сама атмосфера которого вызывала тоскливое и тревожное чувство. «Благослови Господь своих воинов!» кричала нам вслед выжившая из ума вдова. Очутившись за пределами двора Ольги Викторовны, я вытерла пот со лба. «Фу! Вот это безумие! Надеюсь, больше сумасшедших в посёлке нет?» «Нет», ответила Лидия. Но это ещё не значит, что из других визитов нам удастся извлечь пользу. В следующем доме жил парень, который только что вернулся из армии, звали его Вадим. Родители юноши умерли давно, и он жил с дядькой-алкоголиком. Дача досталась ему по наследству. Когда Вадиму исполнилось 18, его призвали в армию. Потом он вернулся и вступил в права наследования. Сейчас было лето, Вадим отдыхал на даче. Хотя какой может быть отдых в таких условиях, подумалось мне. Вадим оказался угрюмым молодым человеком огромного роста. Морда, что называется, кирпичом, доверника в армии грешил дедовщиной. Здорово, пожалуй ему, Рука Дмитрий Алексеевич. Ты что это, с бабой вооружённой ходишь? противным грубым голосом спросил Вадим, усмехнувшись. Боишься, что ли? На всякий случай, а то знаешь ли, всякое может быть. Никого не боюсь, гордо заявил Вадим. В армии весь страх деды отбили через печень. Да ты и сам наверняка тем же баловался, съязвила я. Закон есть закон. Мы страдали, теперь пусть другие за нас пострадают. Мы, собственно говоря, вот по какому поводу, начал Дмитрий Алексеевич. Расследование решили провести. Ты нам не посодействуешь? Ох, потянул Вадим. Сыщики, значит, подался. Дмитрий Алексеевич ничего не ответил. И как же я вам по содействую? Ну, может, знаешь об этом что-нибудь? А вдруг меня Колдун зарежет? Мы снова не сочли нужным что-либо отвечать. И всё-таки ничего не знаю. Точно? Я тебе что, баба, чтобы не точно выражаться? Ну ладно. Тогда счастливо. И вам. С двумя девочками против одного колдуна, думаю, справишься. Я хотела было ответить, но удержалась. А мерзкий тип высказал своё мнение, я, когда мы наконец выбрались на улицу. Ещё три дома, в которые мы стучались, оказались пустыми. Понимаете, объяснил Дмитрий Алексеевич. Очень многие люди в нашем посёлке просто покинули свои дома. Когда началась эта заварушка, особенно испугались те, кого эти убийства коснулись непосредственно, у кого были убиты родственники или близкие друзья. Так что неизвестно ещё, удастся ли нам кого-нибудь обнаружить. Однако после нескольких неудач нам повезло. Дверь открыл старик. По выражению его лица мы сразу поняли: никого бояться, он не собирается. Перед тем как пойти к нему домой, Дмитрий Алексеевич рассказал о нём следующее: Этот человек в прошлом был крупным партийным руководителем, ещё ранее металлистом-ударником. Ныне он член коммунистической партии. Искренне ненавидит современную власть. Сына его, работника Горгаза, застрелили из его собственного ружья. После смерти сына Павел Дмитриевич, так звали старика, никуда не уехал. Характер ярого коммуниста давал о себе знать. Однако и самостоятельное расследование проводить не стал. Всё донимает милицию заявлениями, которые написаны стандартно и которые в соответствующих органах стандартно игнорируют. Сказывается известная наивность человека, члена бывшего социалистического общества. «Здорово, Дмитрий!» — сухо сказал Павел Дмитриевич, завидев нас на пороге и протянул моему клиенту руку, шершавую и крепкую на вид. «Здравствуй, Лидия!» «Здравствуйте!» — последняя адресовалась мне. Павел Дмитриевич преградил проход. Судя по всему, пускать в дом он нас не собирался. Какими судьбами, поинтересовался коммунист. Расследование проводим, а то тут, тут и на меня покушение было. Вижу, вижу. Девушка с пистолетом обзавёлся. Вот до чего буржуазная власть довела. В советское время случись такая история, никто бы не поверил бы. Сказали бы, что не былицами увлекаешься. А сейчас Газеты почитаешь, поймёшь. Ещё и не такое случается. Мы вам несколько вопросов задать хотели. В колдунов не верю, — сразу заявил Павел Дмитриевич. Привидение тоже. Ни в Бога, ни в чёрта. Ни в кого не верю. Ярый атеист, — подумала я. А как вы думаете, имеет человек, которого все считают колдуном, какое-то отношение ко всем этим смертям? Точно сказать не могу, но мне кажется, нет дыма без огня. Только колдовство тут ни при чём. Моего сына убили из ружья, а не с какой-нибудь там волшебной палочки. А на ваш взгляд, есть какая-нибудь связь между жертвами, помимо колдуна? Все они живут в одном посёлке. Я чуть было не рассмеялась, по достоинству оценив юмор старика, но вовремя сдержалась. Есть и ещё кое-что обще, продолжил Павел Дмитриевич. Не знаю, стоит ли принимать это во внимание при проведении расследования. Погибли подряд друг за другом три бывших одноклассника, в числе которых оказался и мой сын. Я вскинула бровь. А кто двое других? Ленин Серёжа. Его нашли застреленным на окраине посёлка. Оружие обнаружить не удалось, хотя известно, что в него пальнули из пистолета Макарова. Пронин Саша. Тот просто внезапно исчез, и никто о нём больше ничего не слышал. Не исключено, что в скором будущем где-нибудь в лесу найдут полуразложившийся труп. Я вынула записную книжку. Вы позволите мне записать данные? Пожалуйста. Я даже сообщу вам, в какой школе они все учились, а то я в последнее время начинаю терять доверие к буржуазной милиции. Быть может, вам удастся что-нибудь выяснить? Я аккуратно записала все сведения, которые мне согласился предоставить Павел Дмитриевич. А о Колдоне вам что-нибудь известно? Может, какие-нибудь догадки, факты? Павел Дмитриевич покачал головой. Ничего. Абсолютно ничего. Ходите верьте, ходите нет, ребятки, но бывший партработник развёл руками. Больше от старика мы ничего не добились. Затем обошли ещё несколько домов, но все они оказались пустыми.